Года через два я встретился с конструктором, создателем этого бомбардировщика Ермолаевым. «Владимир Григорьевич, как могло получиться, что меня выбросило сквозь стеклянный нос кабины, а я даже не разбил голову, только поцарапал?» Ермолаев ответить не смог. Еще три года спустя, работая летчиком-испытателем в конструкторском бюро Антонова, я и его спросил. Олег Константинович, как это могло быть? Самолет развалился, крылья отломались, моторы вылетели из гнезд, лопнул по всей длине фюзеляж, а люди, все четверо, остались живы. Знаменитый конструктор только пожал плечами. Рассказываю бестолково. Забегаю вперед, возвращаюсь. Иначе не получается. Уже больше десяти лет, как бросил курить. А сейчас, видите, схватился за сигареты, смолю одну за другой. А что же те женщины? Куда они девались? Я ничего не мог додумать до конца. Руки все делали сами. Бинтовали голову, доставали пистолет, гранату, готовились к последнему бою. И вот на поляне легковая машина. Чужие фуражки, чужие глаза, выстрелы. Машина сделала круг и, кренясь на крутом повороте, исчезла. Сейчас вернется. Притворюсь мертвым. Пусть фрицы подойдут вплотную, пусть их соберется побольше, тогда выдерну чеку гранаты. Долго никого не было. Смотрю, пробежал, чуть прихрамывая, мой штурман Жорко Рогозин. Я его окликнул. Он не ответил, на меня даже не взглянул. Выходит... Примерещилась? Никто из ученых так никогда и не объяснил, по каким физическим законам я, тело мое, голова, выдержали такой страшный удар. Меня выбросило вроде бы снаряд, а другие... Рогозин был в той же стеклянной кабине, где и я, только чуть ниже. От удара должен был расплющиться, а я видел, куда-то бежал. Подумать только! Не шёл? Бежал? Это бред? Что бред? Женщины? Немецкая машина? Я дышал бензиновой вонью. Комбинезон весь в бензине. Полопались баки. Кругом разлился и разбрызгался бензин. Я достал из кармана спички. Пусть всё вспыхнет. Пусть я заживо сгорю, Лишь бы не попасть в лапы врагов. Спички не загорались, Промокли в бензине, я не мог зажечь ни одной. Подъехала запряженная в телегу лошадь. На ней какие-то трое. Смеркалось. Молоденький паренек соскочил с телеги, подошел, посмотрел с испугом, заговорил быстро-быстро. «Товарищ летчик, положите, товарищ летчик, положите лимонку и пистолет. Не бойтесь, я фельдшер, вы не понимаете?» «Я фельдшер. Моя фамилия? Помас. Зовут Сергеем. Я партизанский связной. Отдайте лимонку и пистолет. Отдайте гранату и пистолет. О партизанах до сих пор не думал. О партизанах я только и знал из речи Сталина 3 июля, из коротких сообщений с Овенформбюро. Там взорвали поезд, там захватили село, там...» Освободили группу пленных. Там уничтожили склад боеприпасов. Где-то там, в районе Гомеля, в районе Бобруйска, в районе Смоленска. А в каком я районе? Штурман Жорко Рогозин вел самолет к линии фронта. Я помнил, что мы сбросили бомбы на скопление эшелонов. Что Жорко хороший штурман. На него можно положиться. На мне – И без того достаточно держать как можно дольше держать нашу громадину в воздухе. Последнее, что мне сказал Рогозин, до фронта километров семьдесят. Тени, Паша, тени до последнего. А я говорил то же самое левому двигателю, просил, умолял, держись, хоть сколько нибудь, держись. Потяни хотя бы до колокольни, погибнем одновременно. «Не сдыхай раньше меня!» Он не послушался, больше работать не захотел. И вот, лесная поляна, приехали партизаны.